Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело, и праздник исчерпался. Новый год новым годом, но пора и честь знать. 5 января 1953 года в 10 часов утра на разъезде Баранлы-Буранной сделал остановку пассажирский поезд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 Никто не выходил и не входил в дежурное помещение. Едыгей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились тот день ремонтные работы. Отозвала Едыгею в сторону. Абуталипа допрашивают. Кто допрашивает? Не знаю. Какие-то приезжие.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 Посмотрел на часы без пяти два. Раз в два, значит, в два. Вышел из дома. после дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный. Что случилось? «Беда, беда, едуке!» — заговорил Абилов.